Глава 20. За горло. Еще совсем недавно в полицейском участке царила оживленная, однако несколько ленивая атмосфера. Как на южном курорте вечером, когда после захода солнца все разом выползают на улицы и куда-то идут, но никто не спешит, а большинство прохожих праздные туристы. Копы истребляли пиццу в галактических масштабах, Заваливали урны с стаканчиками из черной воды и ржали за закрытыми дверями своих кабинетов, посрамляя сферических коней в вакууме. Теперь же, проходя мимо кабинета, скорее можно было услышать потрескивание рации и прерывающиеся переговоры на служебной чистоте. К аромату кофе, черного и горького, добавился многозначительный запашок ношенной одежды. Неоткровенно грязный, а как если человек прошатается где-то всю ночь, выкуривая сигарету за сигаретой, и под утро войдет в замкнутое помещение. «У нас оврал», — мрачно сообщила Пэк Орайли, взъерошивая явно немытые волосы. «Еще немного, и я поверю в мор среди журналюк. Мрут, как мухи. На той неделе была одна баба-редакторша, на этой двое репортеров и корректор, причем все трое скончались сегодня ночью». «Признаков насильственной смерти нет, но что-то здесь нечисто. Вот ты веришь в такие невероятные совпадения?» «Я верю, что Кенни было не скучно. подумала Тина, однако вслух ответила что-то в духе «Какой ужас! Страшно выходить на улицу!» Прозвучало это на редкость фальшиво, но Пегги, в край замотанная, ничего не заметила. «Вот», — бросила она на стол распечатку, — «прочитай и распишись. «Типа записано с твоих слов». «Похоже, быстро разделаться не получится», — с угасающей надеждой подумала Тина, придвигая к себе разрозненные бумаги. С работы ее формально отпустили, тем более, что капитан Маккой официально отправила факс в библиотеку с утра, но Аманда прозрачно намекнула, что не желает трудиться до вечера в одиночку. Текст казался отдаленно знакомым. Но чем больше Тина вчитывалась, тем сильнее крепло недоумение». «Что за... Я ведь уже подписывала это!» — нахмурилась она. «За той же датой причем!» Пэк снова взлохматила волосы, выглянула на секунду в коридор, потом в окно, и лишь тогда, изрядно понизив голос, сообщила. «На Макой давят. Даже мне не говорят, кто именно, но, судя по оговоркам, уровень мэра не меньше. Требуют закрыть дело, забыть о Доу и так далее». «Они на ту напали!» — оскалилась она. «Наша Кэп только разозлилась, а когда она злится, то копает глубже. У нас исчезла часть документов, в том числе твои показания». На мгновение Тине стало страшно, и это был несколько иной страх, чем Доу, более приземленный, рациональный, но почти сразу она успокоилась. «Это всего лишь люди. Не проблема». «Подпишу снова. Может, сразу в нескольких экземплярах?» «А там три штуки лежит!» — заулыбалась Пэк, и азартным выражением лица в тот момент напомнила Йорка. «Один оставим на видном месте, то бишь в архиве, и посмотрим, у кого к рукам бумажки прилипают». Глаза у нее сверкнули так, что не оставалось никаких сомнений в том, что случится с теми шаловливыми ручками. На официальную часть ушло не так уж много времени. Скорее, Тина сама затягивала процесс. Здесь, в участке, крепло ощущение причастности к чему-то большему, общему. Так, в доме, который большая семья украшает к празднику, чувство единения с близкими и душевный подъем возникают даже у тех, кто занят своим делом и в приготовлениях не участвует. Так, в городе, что готовится отразить вражескую атаку, возникают узы крепче родственных между теми, кто разливает по котлам на стенах, И кипятит смолу. По сравнению с атмосферой, которая царила здесь, в библиотеке было сущее болото. Когда злополучный протокол подошел к концу, и осталось только поставить под ним свою подпись, дверь вдруг распахнулась, без стука, и на пороге появился взмыленный детектив Йорк с двумя стаканами кофе на подставке, один из которых венчала пышная шапка сливок, посыпанных шоколадом, тертыми орехами и прочими греховными орудиями соблазна. Пегги, вот твоя сахарная отрава. Может, правда мозги заработают? Хотя, мое мнение, если их нет...» Тут он заметил Тину и резко сбавил тон. «Если их выжить бессонницей, даже гений ничего путного не надумает». Он поставил стакан на край и ретировался. Повисла неловкая пауза. Даже Пэг что-то заметила, но истолковала по-своему. «Все еще дергаешься из-за того случая?» «Не переживай, он свое получил. Ему теперь точно не до тебя». Тина не любила врать по пустякам, но сказать правду... «Знаешь, мы с ним на днях стреляли по мертвецу из моего охотничьего ружья, а потом мой приятель-колдун, кстати, я в него влюблена, устроил нам всем киносеанс по мотивам глубоко личных событий жизни Йорка, было категорически невозможно, потому она сочла за лучшее неопределенно кивнуть. А потом... В мучительных попытках как-то увести фокус внимания с неудобной заминки, вдруг вспомнила кое-что важное. «Фандалы у фонтана. Мне нужно сообщить кое-что капитану Маккой», сказала Тина, ставя подпись под документами. «Лучше сейчас. Это по поводу того нашего разговора». Пэк, золотая душа, не стала уточнять ничего, поверила на слово. Она тут же набрала короткий номер по внутреннему телефону, не дождалась ответа, нахмурилась, потом позвонила еще куда-то, спросила отрывисто «Кэп на месте!» и, удовлетворенная ответом, поднялась, кивая самой себе. "Лиза, то есть капитан, на месте, так что я тебя сейчас провожу к ней. Долго пообщаться вряд ли получится, но по понятным причинам дело до у нее сейчас в приоритете, так что наверняка она тебя хотя бы выслушает». Начиналось все оптимистично, Однако дойти до нужного кабинета они не успели, потому что встретили капитана Маккой в коридоре. С каменно-невыразительным, а потому особенно жутким лицом, она теснила клифтом кучерявого мужчину средних лет в безупречном костюме и чеканила по словам «Вон! Отсюда! Немедленно! Если я хоть раз!» — понизила она голос, и в нем звякнул металл клинка, слишком острого для наградного. Если я еще хоть раз увижу вас около участка, то арестую на 10 суток за попытку давление следствие». Мэм, боюсь, вы не понимаете. Безупречно вежливым голосом начал было кучерявый. Капитан Элиза Маккой молча преодолела, разделявшее их расстояние, взяла его за грудки, отрывая от земли. Он по-мышиному пискнул и побелел и аккуратно поместила в лифт. «Офицер О'Райли!» — обернулась она к Пэк. «Проводите мистера Мизери. Он сам не найдет выход». Судя по лицу мистера Мизери, он бы сейчас нашел даже сокровища инков в общественном парке или путь из лабиринта Минотавра, лишь бы оказаться подальше от страшной женщины по фамилии Маккой. Пэк сделала круглые глаза, и с тишка потыкала в тину пальцем, И, приняв официальный и непреклонный вид, скользнула в лифт. Те немногие копы, кто был свидетелем этой сцены, поспешили скрыться. Кто в кабинетах, кто на лестнице. Капитан оглядела стремительно пустеющий коридор и негромко заметила. Вот так из-за назойливых клопов рушится репутация зрелой и терпеливой женщины. Но нет худа без добра. Теперь около месяца отчеты мне будут сдаваться вовремя. — Шучу, мисс Мейнард. — Есть ситуации, когда без юмора никуда, — согласилась Тина машинально. Горло у нее чего то подкатила тошнота, словно из-за какого-то омерзительного зрелища, которое толком и в памяти не отложилось. Даже думать о кучерявом хлыще и представлять себе его было гадко, как ковыряться палочкой в голову сбитым автомобилем. — Кто это был, мистер Мизери? — Личный помощник господина мэра. «И очень скользкий человек», — ответила капитан Маккой, и на ее безэмоциональном лице точно тень залегла. «Разговор не для открытых пространств, мисс Мейнард. Продолжим в моем кабинете». Она шла по-армейски размашисто, даже в женственных на сто процентов туфлях из замши жемчужного цвета. Изумрудные серьги-крестики, счастливый клевер-четырехлистник покачивались в ушах в такт шагам но в том, как в холостую царапнул ключ по замочной скважине и в чересчур размеренных, точно тщательно контролируемых движениях сквозило напряжение. Очутившись в родных стенах, капитан сперва заперла дверь, потом извлекла из нижнего закрытого отделения железного шкафа флягу и две крохотные кофейные чашки напёрстка под эспрессо. «Иногда требуется срочная дезинфекция», сухим голосом сообщила Элиза Маккой, разливая по чашкам прозрачную коричневую жидкость с резким травяным запахом. «Странно. Вроде бы не кусаешь человека, а вкус во рту поганый». «Шутите?» «Нет, мисс Мейнарт. Тине досталась крохотная порция. Не на пол глотка даже. А так, язык смочить. Свою долю капитан выпила залпом, отсалютовав мученикам и львам на гравюре, долила себе еще до краев... И вернулась за стол. «Присаживайтесь», — указала она на стул напротив. «Судя по гримасам, которые корчила пэку лифта, вы хотели поговорить со мной». «Слушаю». Жидкость в чашке оказалась такой терпкой, сладкой и крепкой, что утины Тины слезы брызнули. Язык на секунду стал ватным, в горле заскребло. Но прежде чем подступила паника, хорошие девочки не употребляют неизвестные напитки в компании рыцарей, так?» Неприятные ощущения ушли, зато появилось расслабляющее тепло. «Я видела женщину с фотографией, которую вы мне показывали здесь», — не стала тянуть с разъяснениями Тина. «И мужчина с пробором на левую сторону. Оказывается, это мой, то есть наш начальник. И его, похоже, шантажируют. Не знаю, кто, чем и зачем». «Похвально». «На пятый год работы, наконец, познакомиться с руководством», — кивнула капитан, и, сощурив один глаз, вновь пригубила свою отраву. «Что заставляет вас думать, что ему угрожали?» На несколько секунд Тина подвисла, соображая, как бы переформулировать слова Киана уши, не искажая смысла, но ну и не скатываясь в паранормальщину. «Он пригласил меня для приватного разговора, но все время вел себя опасливо, точно боялся, что его подслушают». «Или что вот-вот войдет кто-то, кому не стоит видеть меня в его кабинете?» — медленно произнесла она. «И мистер Оши сказал буквально следующее. «Мне нужна опора, чтобы стоять прямо. Сын влиятельной женщины, я не свободен в выборе. Некоторые желают воспользоваться моими ресурсами, а я не имею сил отказать». Я везде самоустранился, оставил себе светские приемы и библиотеку. Маккой отставила чашку с недопитой настойкой подальше и извлекла из сейфа под столом невзрачное дело в потрепанной картонной обложке. Открывать его пока, впрочем, не стала. Села, сложив руки крест на на нем и спросила. У вас нет версии, почему мистер Оши сказал это именно вам? Мысленно сосчитав до трех, Тина призвала на помощь все свое скромное обаяние библиотечной мыши с косой до пояса и сказала чистую правду. — Он считал, что у меня есть влиятельные знакомства. — И? — Я не знаю, насколько вы влиятельны, капитан, однако только что убедилась, что вы неподкупны, а запугать вас практически невозможно, — ответила она, не покривив душой. А что насчет второго случая? Вы мне показывали фотографию женщины в комбинезоне с нашивками перевозок Брайта. Такой светловолосый, немного неряшливый, что ли. В общем, недавно показывали сюжет в новостях про акт вандализма. Ну, что несколько неизвестных разломали скульптуру у фонтана и увезли часть камня. И в ролике мелькнула та женщина. Элиза Маккой позволила себе пробарабанить пальцами по столу. Вы уверены? Нет. Но если вы мне дадите снова взглянуть на то фото, я скажу точнее. Капитан смахнула с картонной обложки невидимые пылинки, затем провела по ней ладонью, точно считывая шрифты для слепых. Помедлила, раздумывая. Тикали часы. Оглушительно громко. Сначала источник звука ускользал от внимания, но затем Тина заметила за пресс-папье массивный наручный хронометр, явно мужской. Пахло горьковатой настойкой, сдержанными холодными духами хозяйки кабинета и еще чем-то неприятным, затхлым и сладковатым, точно промокшие старые газеты. Сквозь решетку жалюзи дневной свет стекал расплавленным медом, оставляя пятна на стенах и на полу. «То, что вы сейчас услышите, относится даже не к служебной информации», — в конце концов сказала Маккой. «Признаться откровенно». Я даже не знаю, как это охарактеризовать, и зачем я вообще вам это рассказываю. Возможно, уголки губ у нее едва заметно дрогнули. Мне тоже кажется, что у вас могут быть влиятельные знакомства, мисс Мейнард». И она раскрыла папку. Сверху лежал крупный снимок женщины лет тридцати в черном платье, даже на вид запредельно дорогом. Ее лицо без грана косметики напоминало не то слегка оплывшую восковую маску, не то фотографию постмортем. Она улыбалась, опухшие и сильно опущенные веки наполовину закрывали зрачки, а на щеках играли ямочки, похожие на отпечатки карандаша в рыхлом пластилине. Эту женщину звали Кристин Хангер, произнесла капитан Маккой. В городе Форесте она организовала благотворительный фонд Новый мир который фактически служил прикрытием для манипуляций с недвижимостью. В схемы фонда были вовлечены довольно влиятельные люди, такие как адвокат Рональд Уэст, Найджел Гриффит. Он был фактически вторым лицом в Совете Графства после председателя. Шло расследование деятельности этой группы сразу по нескольким каналам, одним из которых занимался мой друг и сокурсник, детектив Джин Рассел, полиция Фореста. Так вот, несколько лет назад... Новый мир бесследно исчез вместе с арендуемым зданием. Пропала мисс Хангер, мистер Гриффит вместе со своим адвокатом и еще несколько десятков человек. Более того, все, кто раньше с ними контактировал, теперь утверждают, что никогда не были знакомы ни с кем из них. Включая моего друга Джина, которому я всегда верила как себе самой. Любопытная ситуация, не правда ли, мисс Мейнард? «Очень». — кивнула Тина. И хотя в кабинете было довольно жарко, она почувствовала сильный озноб. Костяшки пальцев побелели, почему-то вертелись в голове слова Кёнвальда, А потом он уронил на нее луну. «Я часто просматривала это дело, мисс Мейнард», — продолжила между тем капитан Маккой. «Меня, признаюсь, влекут неразгаданные тайны. Поэтому, когда впервые появились подвижки в деле серийного убийцы», «Твари Лоундейла!» «Я сразу вспомнила, где видела лицо нашего подозреваемого!» Она вынула из папки газетную вырезку с фотографией. Оттуда, с зернистой бумаги, томно и мертво улыбалась Кристин Хангер. Руку у нее на талии держал долговязый мужчина в костюме тройки с неразличимым из-за качества съемки лицом. А вокруг толпились другие люди в комбинезонах. Пятеро или шестеро. Хищный горбонос профиль одного из них – Тина узнала тотчас же. Слишком часто являлся он ей в кошмарах. Заголовок статьи гласил «Честный путь, свободный путь для всех». И чуть ниже было написано «При участии благотворительного фонда «Новый мир» открыта курьерская служба, сотрудниками которой стали люди с ограниченными физическими возможностями, а также те, кто имел трудности с социальной адаптацией или подвергался ранее психологическому насилию благодаря усилиям основательницы фонда мисс хангер все они получили возможности для нового старта в дружелюбном и открытом коллективе дочитывать тина не стала руки у нее ощутимо тряслись и стоило больших усилий унять дрожь еще плеснуть бесстрастно предложила капитан пол глотка больше не предлагаю с непривычки валит с ног тина мотнула головой потом с усилием надавила на виски Почему именно когда хочется отключить мозги, они работают как проклятые? Когда точно закрылись перевозки Брайта? Элиза макой и бровью не повела, явно готовая к этому вопросу. Два года и четыре месяца назад. Однако проблемы у них начались сразу после исчезновения Кристин Хангер. Эпизод не был доказан, но некоторые данные указывают на то, что через перевозки отмывались довольно крупные суммы. Тина прикусила губу на мгновение. «Вот только фургоны перевозок время от времени видят в городе, а некоторые сотрудники с особенностями засветились даже в полицейских хрониках». Пробормотала она. «Простите, я... Мне нужно возвращаться на работу». «Конечно, мисс Мейнард», — кивнула Элиза Маккой вежливо и отпила из чашки с таким видом, словно там был обычный эспрессо. «Благодарю за бдительность», — «Мы учтем вашу информацию. В рамках дела она будет весьма полезной». Из участка тина вылетела как ошпаренная, пронеслась по коридорам, уже почти родным, подавила идиотское желание спуститься в морг Гримгрову и напроситься на чай с душеспасительными беседами, с кем-то поздоровалась, с великаном Кидом или с полноватым курносом Роллинсом, и выскочила на свежий воздух. Солнце палило, как из пушки, на языке горчило. От настойки остался привязчивый привкус. В голове билась только одна мысль. Добраться до работы, погрузиться в рутину, отвлечься. Тина так и собиралась поступить, даже пообещала себе это, когда вдруг заметила смутно знакомый кудрявый затылок. Мистер Мизери серым дипломатом под мышкой стоял напротив черной воды и пялился в стекла. А там, в прохладной затемненной глубине, За столиком у окна мелькала кислотно-розовая футболка, хорошо различимая даже на расстоянии, а напротив нее белело смутно пятно белобрысой шевелюры. «Уиллоу и Маркос, они же говорили, что собираются позаниматься к экзаменам после обеда». Дальше все происходило на инстинктах. Отвлечь, перебить внимание, заслонить собой. Цепочка легких шагов, головокружение, улыбка, «Мистер Мизери!» — услышала Тина точно со стороны собственный насмешливый голос. «Тень на солнце! Какой сюрприз! Не дает покоя судьба Кристин Хангер?» Бесконечно долгий миг ей чудилось, что под кучерявым чубом Мизери только гладкая болванка вместо лица. Но затем иллюзия развеялась, и проступили человеческие черты, слегка перекошенные и потекшие, как оставленный на жаре пластилин. Вокруг точно клубилось облако. Гаденький запах отсыревших газет, приторный, пудровый. «Кто ты?» — очень мягко спросил секретарь. Тина предложила руку к губам и шепнула, делая заговорщические глаза. «Спросите у Доу. И, развернувшись, рванула вниз по улице так быстро, как могла. Сначала не происходило ничего необычного. Жаркий день, духота и дурнота, шерест шин по асфальту, детские вопли на спортивной площадке и радиоприемник с чего-то подоконника, вещающий о матче по теннису в прямом эфире. Но потом за спиной точно завелся гигантский каток, сминающий звуки и движение воздуха. И меньше всего Тине хотелось оборачиваться и смотреть, что же там такое творится. Она, в общем-то, и так догадывалась. Мистер Мизери заинтересовался, развернулся и двинулся следом. «Интересно, «У кого больше шансов выкрутиться? У речной колдуньи, которую застали врасплох, или у обычной женщины, которая готова к трёпке?» Простая человеческая логика утверждала, что первая. Но, как Тина уже успела усвоить, она ни черта не работала, когда речь шла о тенях, колдовстве и о чём-либо хотя бы косвенно связанном с Кёнвальдом. Сумка, переброшенная через плечо, колотилась в бок». Тина сама не заметила, когда перешла на бег и свернула к реке. Это произошло рефлекторно. Наверное, потому у Мизери, кем бы он ни был, ничего и не заподозрил. От него убегали, а он догонял, как мог и умел. На пол неба наползла черная туча, но воздух оставался сухим. Впереди показались Ивы, еще ужасно далеко, в просвете между аккуратными домами, обнесенными по периметру багрово пенной изгородью гортензий. Преследователь замешкался, сбавил темп. «Пора!» Тина перебежала дорогу, имитируя хромоту, и тоже замедлилась. Нырнула в просвет между домами, где царил полумрак, одновременно запуская руку в сумку. Развернулась на ходу. Мистер Мизерри был совсем близко, совершенно не запыхавшийся, с неизменным дипломатом под мышкой и оплывшим восковым лицом. И швырнула полную горсть жемчуга, сипла, крикнув куда-то через плечо. — И где тебя носит, когда ты так нужен? Кёнвальд — Кёнвальд?" Жемчужинки застучали, отскакивая от глинцевитых бортов пиджака. Из горла у мистера Мизери вырвался свист, как из шарика, из которого воздух спускают. Щеки затрепетали, глаза выпучились. Тина замерла в неизвестности, тяжело дыша. — Этого хватит? Бежать дальше? Или уже поздно? Но река все-таки пришла. Ударил сырой ветер со всех сторон разом, выдувая из проулка между домами гниловатый бумажный запах. Из жемчужин брызнула вода. Фонтаном, водопадом, сплошным потоком. А потом появился Кенна. Он держал секретаря, или то, что им притворялось, за горло одной рукой, а вторую брезгливо вытирал от джинсы. «Стоит отвернуться, и ты уже вляпалась». С жестокой веселостью заметил он и глянул через плечо пронзительно синее. «Ты в порядке?» Тина выдохнула и привалилась к стене. «Нет, у меня ноги гудят и голова чугунная. Наверное, неприлично уже жаловаться, да?» «Ничего страшного, если ты жалуешься на свою голову», — успокоил ее Кена. «Плохо, если на нее жалуются другие. Интересный улов, однако». «Что это за дрянь?» «Не знаю», — устало ответила Тина. «Ты поймал, ты разбирайся. Но оно пыталось надавить на капитана Маккой, а потом пялилось на Маркоса и Уиллоу. Конечно, оно мне не понравилось». Еще бы», — пробормотал Кёна и приказал вдруг незнакомым металлическим голосом. «Отвернись». Она не успела. Точнее, замешкалась на какие-то секунды, и потому успела заметить краем глаза, как, повинуясь колдовскому жесту, тело мизери обмекает, скручивается жгутом и лопается по шву, а наружу течет, течет нечто. Ее замутило так резко и сильно, что даже в носу стало кисло. На четвереньках, ноги не слушались, она доползла до края дома и, завернув за угол, распласталась там на траве. Сквозь яблоневый шатер свет едва пробивался, да и немного его было. Над кварталом все еще висела туча, уже не инфернально черная и сухая, но по-прежнему свинцовая, тяжелая. Воздуха не хватало. Грудь ходуном ходила. Тина лежала навзничь, широко распахнув глаза, не прислушивалась к течению времени и старалась не думать ни о чем. Ни о том, что же такое бродило среди людей, лишь слегка прикрытая антропоморфной оболочкой, ни о том, сколько таких же, как он, еще осталось, ни о том, может ли Киона сделать нечто подобное с обычным человеком, если ему вздумается. «Как ты себя чувствуешь?» Прохладная ладонь легла на лоб, скользнула ниже. Тина перевернулась на бок, прижимаясь к ней щекой, и зажмурилась. «Отвратительно!» «Побудь немного джентльменом. Сделай вид, что не замечаешь, а?» «О, так это называется быть джентльменом, а не вести себя, как хладнокровная скотина», — хмыкнул Кёна и пощекотал ей шею кончиками пальцев. Тина захихикала, открыла глаза и попыталась сесть. На удивление дурнота прошла. Выглядел речной колдун примерно как маньяк который наскоро снял заляпанный кровью любимый фартук и прямо в одежде заскочил под душ, услышав звонок у входной двери. То есть сыро и крайне подозрительно. С волос и подбородка капала вода, а одежду выжимать можно было. — Не зря старался. — Как сказать, — пожал он плечами. — Начну с хорошей новости. То, что осталось от человеческой оболочки мизери... Больше напоминает сухую змеиную шкуру или старый носок, чем кожу. А вот внутри сидела весьма упрямая мерзость. Как-то я ходил взглянуть на воронку, из которой лезут тени, чтобы понимать потом, с чем имею дело. Я не рассказывал? Нет. Да, для свидания не лучшая тема. Вздохнул он, подгибая под себя ноги. Сорвал травинку, прикусил, поморщился, но не выбросил, а воткнул обратно в землю. Былинка встряхнулась и быстро потянулась вверх, выбрасывая новые узкие листочки. «Представь себе такую дыру в земле, как конус, вывернутый наизнанку. Ты смотришь и понимаешь, что это совершенно точно труба, но выглядит она с твоей точки зрения как воронка. Стены вращаются и сползают вниз». А по ним и друг по другу карабкается вверх в мир нечто бесформенное. Мертвая гнилостная волна накатывает, откатывается. А потом одна из теней вдруг поглощает другую, уплотняется, отращивает лапы, голый хвост и масляные черные глазки. И продвигается чуть выше. Теперь она жрет других уже намеренно. И аморфную слизь, и таких же крыс, пока не трансформируется в чурбана без лица, зато в деловом костюме. Он машет длинными руками, высоко вскидывает колени, карабкается, падает, снова карабкается, но не может преодолеть мембрану, отделяющую наш мир от черной бездны, пока не появляется кто-то, протягивающий руку извне. А он всегда появляется, Тина Мейнард. Где есть сила, пусть и грязная, есть и соблазн. Что дальше происходит с незадачливым смертным, алчущим дармовой силы, Тина прекрасно додумала сама. И в какой то веке пожалела, что книжное детство слишком хорошо развило в ней фантазию. Слишком ярко все представлялось. И неживая колышущаяся масса, которая вечным прибоем колотится в берега человеческого мира, и бесконечные трансформации теней пожирающих друг друга и вялые толстые пальцы скребущие невидимый щит и руку кого-нибудь обыкновенного немного обиженного слегка недовольного не реализовавшего мечту или опоздавшего на свидание кого-то кому для счастья не хватает малой талики картинка развивалась дальше вот совершается чудовищное рукопожатие И в человека вливается нечто отвратительное. Двум сущностям тесно в одном теле, и они начинают то ли растворяться, смешиваясь, то ли поглощать друг друга. А оболочка тем временем растягивается, деформируется, и вот уже даже близорукие соседи начинают замечать неладное. «Слушай», — усилием воли отогнала от себя Тина отвратительные образы, — «но ведь кто-то был первым, да?» Когда только появилась первая воронка? Ну, тот, с кого все началось. «Первый падший смертный?» Протянул Кён, наглядя в пространство. «Конечно. Захватили его, соблазнили, или он хладнокровно пошел на сделку с тенями, кто знает. Наверное, если его отыскать, многое бы прояснилось. Ну...» Или на земле стало бы на одного самонадеянного колдуна меньше?» Фыркнул он и пальцами зачесал мокрые волосы от лица, стряхивая капли воды. Глянул искоса. «Но нам это мало поможет сейчас, как бы то ни было. Ты рассуждаешь теоретически?» Тина уже собиралась кивнуть, когда вдруг ухватила за хвост одну скользкую и верткую мысль. «Нет, практически». Я так поняла, что в Лондейле этих самых воронок нет, верно? Он ведь не у холма построен. Тут не было тонких мест. Кённо склонил голову к плечу. Все так. К чему ты ведешь? Никаких гениальных умозаключений, исключительно догадки. Если тени не сами просачиваются, значит, их кто-то завозит, ну, импортирует. И надо только его найти. Он хохотнул. «Ну да, очень свежо. А чем, думаешь, я занимаюсь? Этих тварей легче размазать, чем разговорить. Они не боятся ни боли, ни смерти, ни отчаяния, ибо сами и есть все это. И гораздо хуже». Идея окончательно сформировалась. «Есть! Когда гора не идет к мудрецу, мудрец идет к горе. Сделанным равнодушием ответила Тина, едва сдерживая радость и гордость. «Додумалась, догадалась. Но, если не работает магия и пытки, может подключить обычную архивную работу? Зачем копать вглубь, если ответ может лежать на поверхности?» Лицо у Кенвальда посерьезнело. «Поясни». Тина воскресила в памяти подборку фотографий капитана Маккой, затем статью, Фоном звучали слова Аманды «Еще я однажды видела его в городе с каким-то скользким хлыщом в дорогущем костюме тройки. У Дона есть похожий, только в коричневых тонах, а у хлыща был темно-серый, мокрый асфальт или вроде того. Легче показать, но мне нужен компьютер с доступом к интернету, а еще подборка газет за июль, примерно пятилетней давности». — Я уточню. — Хёнвальд изобразил сокрушенный вздох. Получилось почти натурально, только глаза горели азартом, причем в буквальном смысле. Синие сполохи разбегались от зрачков и искрами гасли на ресницах. — В общем, тебе нужно на работу. Кем только не перебывал за тысячу лет, а вот подвязаться на поприще из воза не приходилось. — Только не по воздуху! Ой! Успел опискнуть Тина, а потом он взмыл в небо, хватая ее за руку. Ветер ударил в лицо. Внизу замелькали улицы и дома. Через 15 минут, приземляясь на задворках библиотеки, Тина решила, что главное ее достижение за день — не разговор с Маккой, не победа над тенью и даже не теоретически возможный прорыв в расследовании. «Чему так радуешься?» — весело поинтересовался Кённо. Вода с волос у него больше не капала, но следы на дорожке он по-прежнему оставлял неприлично заметные. «Тому, что меня сегодня все-таки не стошнило», — подумала про себя Тина мрачно, и, блюдя репутацию принцессы, далекой от физиологических трудностей, неопределенно пожала плечами в ответ. Аманда возвращение коллеги даже не заметила и не подняла голову от стойки. Пирса нигде не было видно, а свет в реставраторской не горел. За столом у окна играли в шахматы Фок и Корнуолл. Удача сегодня была на стороне последнего, судя по количеству съеденных фигур. Мисс Рошет дремала на стуле, прислонившись виском к книжному шкафу. Комната высоких технологий предсказуемо пустовала. Компьютер включился не с первого раза, да и потом заработал, кажется, больше от удивления, что «я кому-то понадобился?» Зато интернет не подтормаживал. Кианоши, видимо, платил по счетам вовремя. «Что ищем?» – спросил Кённо, склоняясь к экрану. Тина щелкнула по любопытному носу, инстинктивно. Она так тысячу раз отгоняла королеву, так и норовящую закопаться в хозяйкину книжку и прикоснуться к прекрасному миру литературы. «Для начала? Дату открытия перевозок Брайта. Подозреваю, что это было самое начало июля». «Ага». Профессиональная память на тексты и цифры не подвела. Мельком увиденная статья действительно рассказывала о событиях июля пятилетней давности. Именно тогда фонд «Новый мир» при содействии меценатов открыл перевозки Брайта, куда якобы брали на работу только людей с особенностями или с непростой судьбой. Зная о происхождении Кристин Хангер, не оставалось ни малейших сомнений в том, какие особенности подразумевались под этим расплывчатым определением. Разыскать исходник в сети не получилось. То ли его удалили то ли изначально не размещали в электронном виде. Но в подшивках за соответствующую неделю статья нашлась быстро – в 27-м номере делового еженедельника. Фотография там была более четкая, но все еще слишком мелкая и некачественная для опознания всех действующих лиц. Зато в конце статьи приводился полный список спонсоров. По нему-то Тина и пошла. Главный подозреваемый скрывался за символичным восьмым номером – Ставший на дыбы бесконечностью. Старик с породистым, утонченным лицом средневекового кардинала на парадном портрете, запоминающейся родинкой на скуле и в сером костюме тройки. Еще и глаза у него были удивительные. Голубые-голубые, яркие, чистые. Тина торжествующе выдохнула и развернула к Кенвальду монитор. «Вот, гляди! Чейз Ривер! Меценат! Почетный гражданин города!» Сооснователь перевозок Брайта. Сам Дональд Брайт, тот еще хмырь, кстати, на него взглянуть поближе. Так вот, основатель перевозок и, внимание, владелец делового еженедельника. Его фотография точно была у Макой в деле Доу. Я еще тогда подумала, что харизматичный тип, медийный, наверняка мелькал где-то в газетах или на телеканалах. Уж слишком знакомым он кажется. Надо еще уточнить у Аманды, «Этого ли хлыща видела она вместе с... Кюонвальд?» «Он не побледнел. Куда уж бледнее. Просто как-то выцвел разом. Потух взгляд, и кожа мертвенно посырела». «Я его помню», — отстраненным голосом произнес Кюонна. «Очень хорошо помню. Только он ведь умер давным-давно». Тине стало страшно. «Кто умер?» В глазах у Кионвальда отражался не экран. Высокий зеленый берег, ожерелье из черных и белых бусин, скрюченная старческая рука. «Хозяин реки!»